Глава двадцать «Я жалею о том, что проводить меня в библиотеку пришел не Микаэль или его мама, да даже мечтательный Андреас, в общем, кто угодно, кроме этой странноватой, неразговорчивой женщины. Вербена скользит по коридорам, словно в каком-то полутрансе. Вроде присутствует рядом, а вроде и нет». Идя бок, о бок с ней, я бросаю на нее время от времени косые взгляды. У нее очень бледный и изможденный вид. Осунувшаяся, с темными провалами глаз, она похожа на труп. Но черты ее лица красивы и нежны. Хотя на вид вербени не больше 30-35 в ней почему-то сильно ощущается возраст. Так сказывается на библиотекарях, «Жизнь в обреченном городе!» «Как давно ты служишь в Веспре!» «Разбиваю я тишину между нами!» Вербена, вздрогнув, бросает на меня быстрый взгляд, и я поспешно добавляю, «Если ты не против моих расспросов!» Она смотрит вперед и некоторое время беззвучно шевелит губами, прежде чем произносит слова. Я наклоняю к ней ухо. «Прости, ты сказала...» «Семь лет?» На этот раз Вербена говорит громче. «Семь лет, семьдесят лет, семьдесят раз по семь лет. Какая разница?» Погрузившись в молчание, я замедляюсь и на несколько шагов отстаю. Ничего страшного, если Вербена не хочет говорить. Я не буду настаивать. Мы достигаем лестницы, и женщина начинает подъем. «По-моему, я уже узнаю эту часть дворца». И тут Вербена резко поворачивается ко мне и смотрит на меня сверху вниз пугающим горящим взором. «Ты, мать?» — спрашивает она. Я не непонимающе хмурюсь. Перед глазами почему-то встают четыре лица тральчат, но я быстро отмахиваюсь от них. «Нет, нет, я не мама» а а, -а. отворачивается, чтобы продолжить путь, но, сделав всего один шаг, останавливается. Она до белых костяшек стискивает перил рукой. «А я, мать, всегда и навечно!» Затем она медленно поднимается по ступенькам, еле переставляя ноги. Правда, вскоре чуть набирает скорость. Я же наблюдаю за ней, стоя у подножия лестницы. Что-то в этой женщине меня напрягает. Так и чудится, что к ней сзади огромным сгорбившимся существом прилипла сгустившаяся тень. Боги Всевышние, привидится же подобное. Мотнув головой, я протираю глаза. Это все от недосыпа. Взявшись за перила, поднимаюсь вслед за вербеной и узнаю наверху громадные двери через который меня вчера провожал Микаэль. Кряхтя от усилия, женщина открывает одну створку и проскальзывает внутрь, не обменявшись со мной ни словом, ни взглядом. Я успеваю прыгнуть вперед и ухватиться за створку, прежде чем она захлопнется у меня перед носом. Дверь тяжеленная. Расставив ноги для упора, я с трудом открываю ее пошире, чтобы просочиться в библиотеку. Попав на первый этаж, оглядываюсь в поисках кого-нибудь из библиотекарей. За столами никого нет. Даже вербена куда-то испарилась. Я хмурюсь. И что мне делать? Принц сказал, что у нас с ним занятие после шести ударов колокола. Сколько времени у меня осталось? Не зная, как быть, я прохожусь вдоль ряда столов, выбрав направление, Противоположное рабочему месту вербены. Мне не хочется общаться с ней больше необходимого. Я дохожу до стола, расположенного чуть поодаль от других. Что-то в нем заставляет меня остановиться и приглядеться. Сначала я не понимаю, что привлекло мое внимание, а затем замечаю табличку с именем, установленную спереди по центру. Сорон. Силвери. Силвери. Фамилия, как у Микаэля, должно быть, за этим столом сидел отец Микаэля, погибший в последней битве с Рейфом. Стол идеально чист, ни малейшего чернильного пятнышка на деревянной поверхности. Мистер Силвери, видимо, был особенно аккуратен и щепетилен. Меня вдруг до костей пробирает холод. Странно стоять у стола того, кто совсем недавно жил и дышал, пока тьма обреченного города не забрала его жизнь. Меня ожидает то же самое. Клара Дарлинг! Я быстро разворачиваюсь. Ко мне приближается принц, неся под мышкой стопку книг. Он выглядит гораздо лучше, чем вчера вечером. Под глазами уже не пролегают круги и я ощущаю в его облике легкие чары Фейри, благодаря которым он кажется выше и крупнее, а кожа его сияет золотом даже в бледном свете библиотечных ламп. На нем изысканные одежды синего и серебристого цветов, ворот расстегнут, волосы роскошными волнами струятся по плечам. Сейчас его с легкостью можно принять за одного из лордов рассветного двора Ладерхала. Человеческого в нем почти нет. Принц останавливается возле стола Сорона Силвери и окидывает его взглядом. По его лицу не понять, что он думает. Какие чувства он испытывает, потеряв библиотекаря, с которым провел столько лет. Невозможно сказать. Спустя мгновение он поворачивается с улыбкой ко мне. «О, я знаю эту улыбку. За ней идеально скрывать чувства, которые не желаешь показывать». «Ты готова начать свое первое занятие, Клара, Дарлинг?» «Есть ли смысл указывать на неверно произнесенную фамилию?» «Наверное, нет». «Я готова служить вам, принц». У него дергается щека. Почему-то мой ответ его задевает. «Сюда!» — говорит он, резко отвернувшись. «Принц ведет меня мимо ряда столов до того из них, на котором нет таблички. Меня беспокоит то, насколько он далек от рабочих мест других библиотекарей. Я буду изолирована от остальных. Непосвященный библиотекарь не должен работать рядом с остальными. Для них это риск. Я вскидываю взгляд на принца. Наверное, он заметил на моем лице огорчение и тревогу, поскольку продолжает объяснять. Ты будешь представлять опасность для себя самой и других библиотекарей до тех пор, пока не поймешь, как мы тут работаем. Заслужив свое место рядом с остальными, если до этого времени продержишься, конечно, Переберешься поближе к ним. Я киваю. Его объяснение мало утешительно, но не лишено смысла. Принц раскладывает на столе принесенные книги. Они ужасно потрепаны, а одна из них вот-вот рассыплется. Корешок держится на одном честном слове, страницы грозят обратиться в пыль. Твой первый урок. «И твое первое задание, Клара Дарлинг», — начинает принц, возвращая ко мне свой цепкий взгляд. «Взгляни на эти книги и определи, какая из них представляет наибольшую опасность». Я недоуменно моргаю. «Опасность?» — опускаю взгляд на книги. «Книги, как книги, обычные. Ну, да, старые. И что?» Как книга может представлять опасность? Слух режет хриплый смех принца. «У тебя такой растерянный вид, Клара Дарлинг. Ты же должна понимать, что книги — это просто предмет. Жизням и мирам угрожают не они, а их содержание. Хранение и обмен идеями и мыслями между культурами, поколениями, континентами и мирами — одно из опаснейших деяний человечества. Именно в этом смысле опасна каждая из лежащих перед тобой книг. Но я спрошу тебя снова, какая из них представляет наибольшую опасность в данный конкретный момент? Я не уверена. Я нерешительно закусываю губу, а затем отваживаюсь. Можно их открыть? «Да», — усмехается принц, — «если не боишься, что тебе откусят поллица или что тебя обуяет безумие Мои руки, уже потянувшиеся за первой книгой, замирают в воздухе. Я отдергиваю их и прижимаю груди. Принц снова смеется, не обращая внимания на мой хмурый взгляд. «Всегда помни о том», — говорит он, — что если сдерживающие заклинания сильно ослабли, то достаточно просто открыть книгу, чтобы рейф вырвался наружу. Ты должна научиться чувствовать уровень, содержащейся в книге, угрозы, не открывая ее. Поджав пересохшие губы, изучаю книги взглядом. Их шесть. Обложки различаются и цветами, и переплетным материалом. Тут есть ткань, оргалит и кожа. Одна из них украшена чудесной золотой филигранью в виде раскидистого дерева, ствол которого идет по корешку, а ветви расходятся по обеим сторонам обложки. Примечание. Филигрань — техника создания ювелирных украшений и предметов быта и культа, где главными действующими лицами являются элементы из проволоки и маленькие металлические шарики. Использованные в разных сочетаниях, они создают тонкие и изящные кружевные узоры из металла. Филигрань сильно потускнела от времени, но все еще ясно различимо. Ни одна из книг не кажется опасной, но... Едва касаясь, провожу пальцами по коже и ткани переплета. Туда-сюда, по всем шести экземплярам. Мне кажется, или я и правда ощущаю очень слабую вибрацию, исходящую от лежащей по центру книги. Я ощущаю ее не на тактильном уровне, а на уровне подсознания. Взяв книгу в руки, внимательно ее осматриваю. Она чуть меньше остальных, но удивительно тяжела. Слишком уж тяжела, прямо скажем. Словно в ней содержится нечто большее, чем обычные чернила и бумага. Я бросаю взгляд на принца. Он внимательно наблюдает за мной и безмолвно побуждает меня продолжать. Я рассматриваю книгу, и меня вдруг передергивает от неприятного ощущения. Чудится, что по пальцам и шеи ползут два огромных слизня. Бррр. Это, решаю я. Она представляет наибольшую опасность. Молодец! хвалит принц. Повернувшись, я ловлю промелькнувшее в его глазах одобрение. И что привело тебя к такому выводу? Я пожимаю плечами. На пальцах все еще осталось ощущение слизистого холодка. Но как это описать? Я полагаю, что сама книга является частью связывающего заклинания. По мере изнашивания заклинания книга, содержащая его, тоже изнашивается. Из всех присутствующих здесь книг это в самом плохом состоянии, поэтому я подозреваю, что и заклинание близко к распаду». Принц выгибает бровь. «Логичное предположение» и в данном случае правильное. Он идет к ближайшему столу и забирает стоящий возле него стул, поставив его рядом со мной, садится и жестом предлагает мне воспользоваться тем стулом, который задвинут под стол. Как только я его занимаю, принц пускается в объяснение. Рейфы вызваны к жизни письменной магией. В былые времена... Их создавали великие маги, известные как мифаты. Мифаты творили сложные заклинания на древнем Аронельском. Ты должна понять, что создание рейфов и их связывание одно и то же. Для сдерживания рейфов необходимо вписать в заклинание и саму привязку. Тем безумцам, которые создавали этих чудовищ без привязок, Приходилось переписывать заклинания, добавляя в них сдерживающий элемент. Однако переписанные заклинания не так сильны, как первоначальные, в которых не было привязок. Поэтому первоначальные заклинания со временем пожирают переписанную часть. Я оторопело смотрю на него. Он только что сказал, что одно заклинание пожирает другое, Я открываю рот для вопроса, но принц уже продолжает свою лекцию, не ведая о моем замешательстве. Книги, в которые привязки были добавлены постфактум, разрушаются быстрее. Это, он указывает на ветхий том в моих руках, была переписана Нел Силвери всего несколько недель назад. Хмуро гляжу на книгу. Да она наладан дышит. «Видно заклинание внутри настолько сильно, что книга скоро рассыплется». «Такие нестабильные заклинания, — продолжает принц, — должны быть вновь и вновь переписаны в новые книги, прежде чем старые, содержащие их, полностью придут в негодность». В этом Клара Дарлинг и состоит первостепенная задача библиотек Веспры. Восстановление связывающих заклинаний путем переписывания их из книги в книгу. Экземпляру в твоих руках всего несколько недель, но он вскоре развалится, высвободив рейфа. У меня сдавливает горло. Вспоминается жуткое лицо тающего человека. Что произойдет, если рейф освободится? В этом случае, Клара Дарлинг... Храбрые библиотекари Веспры выступят против него, создавая новые связывающие заклинания. Однако рейф высвободится во всей своей силе, не сдерживаемый ничем. Создание новой привязки — это каждый раз вызов, вызов, который стоил сорону сил вере жизни. По позвоночнику бежит дрожь, и я отворачиваюсь от принца смотря на книгу перед собой. Какого монстра она сдерживает? И как скоро тот освободится и обрушится на мир? Той ночью начинаю я, медленно подбирая слова. Когда я имела дело с тающим человеком, я ведь не переписывала чужое заклинание. Я смутно помню, что тогда происходило, но припоминаю, как писала в книге, которую мне сунул Тадеус Крикл. Принц качает головой. В случае с тающим человеком его привязка полностью спала, и необходимо было создать новую, сдерживающую заклинание с его именем, его настоящим именем, разумеется, а не прозвищем, которое ты ему дала. Это я тоже, кажется, припоминаю. Тот миг, когда принц выхватил книгу из моих рук и что-то настрочил на последней странице. Он закончил привязку за меня, из-за чего потом находился в ужасном упадке сил. «Имена рейфов жизненно важны для их сдерживания», продолжает объяснение принц. «Библиотекарь должен знать истинное имя рейфа, чтобы суметь его привязать заклинанием. Но это невозможно сделать без личных записей его создателя. Стающим человеком все было просто, поскольку его создал один из наших бывших библиотекарей. Что? Вскинув голову, я в ужасе смотрю на принца. Один из ваших библиотекарей создал рейфа? Он изгибает губы в подобие оскала и смотрит на меня с ледяным, почти зловещим выражением пронизывая жестким взглядом. «Конечно, Клара Дарлинг, зачем же еще мне приводить сюда всех этих людей? В библиотеке Веспры могут выстоять лишь обладатели неординарной силы». Я отворачиваюсь, не выдержав его взгляд. Голова идет кругом от мысли о повстречавшихся мне библиотекарях Старый Нел с яркими молодыми глазами и острым языком, добродушным и легком на улыбку Микаэле, мечтательном Андреасе и осунувшейся Вербене. Ни один из них не похож на человека с неординарной силой. Ни один из них не похож на человека, творящего монстра. А я, принц сказал, что мое место в обреченном городе и в этой библиотеке. Он же не думает, что я в состоянии создать чудовище, подобное тающему человеку, или думает. Мрачный смешок возвращает мое внимание к принцу. — Не расстраивайся так, — насмешливо говорит он. — Тающий человек — один из самых безобидных монстров нашей библиотеки. Тот, что сейчас у тебя под рукой, гораздо опаснее. Принц выпрямляется и щелкает пальцами. — А теперь сосредоточься, Дарлинг, нам есть чем заняться. Чтобы привязать этого конкретного рейфа, тебе нужно переписать заклинание в новую книгу. Вот, он вынимает то ли из кисета, то ли из кармана маленькую книжку с хрустящими новыми страницами, и кладет ее передо мной, отодвигая остальные книги. Затем достает из ящика стола чернильницу, открывает ее и ставит так, чтобы мне было удобно дотянуться рукой. У меня учащается пульс. — Вы хотите, чтобы я сделала это прямо сейчас? — Естественно. — К чему оттягивать, неизбежное? Ты уже доказала свои способности в Аурелисе, Я даю тебе задание потруднее. Мне любопытно, как ты справишься. Он засовывает руку в свое одеяние и выуживает оттуда аккуратно обрезанное простенькое белое перо. Держи, приступай. Я беру его, мельком вспомнив о роскошном красном пере, которое дал мне Тадеус. Это было вчера? Дни, часы, да и время само по себе... Словно размываются здесь в этом сумеречном мире, и отдаленный звон колоколов от этого не спасает. Когда будешь готова, добавляет принц. Я неуверенно поглядываю на него, увлажняя языком пересохшие губы, Лизну в кончик пера, макаю его в чернильницу и осторожно открываю чистый том. Тянусь к книге, с почти разрушившимся заклинанием, и пальцы застывают в воздухе, не желая касаться распадающейся обложки. «Первые страницы дадутся легко», — обнадеживает принц, «но по мере перенесения заклинаний Рейв почувствует твои действия. Он не захочет, чтобы ты восстанавливала привязку, которую он так усердно разрушал последние недели». Ты должна быть готова. — К чему? — почти шепотом спрашиваю я. И скорее чувствую, чем вижу улыбку принца. — Ко всему! Я прерывисто вздыхаю. Затем, расправив плечи и решительно вздернув подбородок, открываю хлипкую обложку. Невыносимый запах гнили бьет в ностре и голову, чуть не сбивая с ног, Я вцепляюсь в край стола, чтобы не свалиться со стула. Голова кружится, и вдруг, вдруг я вижу болото. Мрачное и пустынное место под тяжелым хмурым небом. Из трясины поднимаются гниющие деревья. Их растопыренные и сохшие ветви тянутся вверх, точно окоченевшие пальцы мертвеца. А под водой у моих ног лица. «Мужские? Женские? Детские?» «Осторожней, Дарлинг!» В сознании врывается голос принца, вытесняя картину перед глазами. Я снова в библиотеке, сижу за столом, смотрю в две открытые книги и сжимаю в руке перо. Резко вдохнув, ощущаю лишь запах затхлой старой бумаги и чернил. Принц стоит рядом, поднявшись со своего стула и положив ладонь мне на плечо. «Не позволяй втянуть себя в кошмар», — произносит он, — «по крайней мере, пока». Так вот, что со мной произошло. Боги Всевышние, как же быстро это случилось. Я едва глянула на первую страницу и уже оказалась там, а теперь смотрю на эту же страницу и вижу лишь записанный текст, Почерк слегка размашистый и небрежный, но язык мой родной, и я с легкостью читаю написанное. А раз могу прочитать, то могу и переписать. Я могу это сделать и сделаю. Расправив плечи и взмахнув пером, как оружием, я наклоняюсь над столом и приступаю к переписыванию записей в новую книгу. Неторопливо, слово за словом, не вчитываясь, и все же медленно, но верно мой незащищенный разум начинает соскальзывать в текст. Мы должны переправиться до наступления темноты. В противном случае, боюсь, мы не выживем. Я разворачиваюсь в седле и окидываю взглядом своих людей. Они устали, выбились из сил, их глаза тусклы в преддверии смерти. Они уже потеряли надежду. Враг слабо потрепал нас и, в конце концов, загнал в это гиблое место. Но я сдаться не готов. По другую сторону болота нас ждет подкрепление. Там будет еда, лекарства, помощь. Нужно только перебраться туда до наступления темноты. — До темноты! — Сохраняй мужество, командир, — говорит старина Гунтур стоя у моего стремени. Его морщинистое лицо обращено ко мне, в глазах мудрость, от которой я стал так зависим. Покажи им лицо настоящего лидера. Я пытаюсь, стискиваю челюсти и придаю себе жесткий вид воина. Но моих людей не одурачить. Они знают, что я слишком молод для занимаемой мною должности. Знают какими услугами дядя добился для меня должности с оплатой, соответствующей моему происхождению и статусу. Знают, что я — обманщик, но я их командир, и это наша последняя надежда. «Вперед, солдаты!» — кричу я, и мой голос эхом разносится по болоту меж мертвых и умирающих деревьев. Рядовые приходят в движение, Тридцать мужчин с тяжелыми рюкзаками за спинами и оружием на плечах. Тридцать мужчин. Остатки моего отряда. «Сосредоточься на задании, Дарлинг!» Я откидываюсь на спинку стула и перевожу дыхание, держа перо над страницей. «Это рассказ. Я переписываю. Настоящий рассказ, не заклинание». Не магические символы и знаки, а рассказ с персонажами, местом действия, размышлениями и... И... Мой взгляд скользит с переписанного текста на оригинальный. Нет, это же не оригинальный текст. Его переписала Нел всего несколько недель назад. Кто его автор, я понятия не имею. Только знаю, что текст цепляет меня с первых строк. Я заинтригована, и мне не терпится узнать, что будет дальше с безымянным молодым командиром и его людьми. Ладонь на плече тяжелеет, пальцы резко сжимаются, и я обращаю на принца немного ошалелый взгляд. «Ты должна видеть слова», — говорит он, — «только слова. Постарайся не вникать в их смысл. Ох, выдыхаю я». Понятно. Конечно же, чем больше я погружусь в историю, тем глубже она меня затянет. Наверное, это часть магии? Я медленно выдыхаю через губы и возвращаю взгляд к странице. «Видеть слова», — шепчу я. «Только слова». Я снова начинаю переносить текст медленно и аккуратно. Переписываю, сосредоточив внимание на форме и звучании каждого слова, а не на картинках, которые они создают в моей голове. По правде говоря, почерк у меня не ахти. Мама приходила в отчаяние от того, как неряшливо и торопливо я писала. Сейчас же она бы порадовалась, увидев красоту букв, обретающих форму под моим пером. Как долго мы идем по этой густой и вязкой грязи. Я пишу медленно, кропотливо. Я не позволю снова втянуть себя в рассказ ни за что. Я снова поворачиваюсь в седле и всматриваюсь в солдат, следующих за мной во мраке. Пересчитываю их одного за другим. 29. Сержант, кричу я. Старина Гунтор, пробравшись ко мне по грязи, хватается для поддержки за стремя. Сержант, Мы потеряли одного. Где малыш Томлин? Кто? Гунтер смотрит на меня снизу вверх, нахмурив в замешательстве брови. Томлин, повторяю я, юный барабанщик. Он пропал. Гунтер тяжело качает головой. Командир, отвечает он, Томлин погиб в битве три недели назад. Мы похоронили его с почестями. Вы забыли? Нет, этого не может быть. Я отчетливо помню его юное лицо в конце нашего отряда, когда мы только вошли в болото. Такой маленький и щуплый, но невероятно смелый. Он должно быть отстал, предполагаю я. Берегись, Дарлинг! Капля пота скатывается по моему лицу и, упав на лист, размывает последнее написанное слово. Вздрогнув, я устало заваливаюсь на спинку стула и пытаюсь отдышаться. «Боги!» — вырывается вздохом. Принц придвинул свой стул к моему и сидит теперь совсем рядом, скрестив руки и сузив глаза. «Тебя снова затянуло?» — замечает он. «Я будто была там» не просто читала о молодом командире, а стала им. Я чувствовала его напряжение и отчаяние, его ужас от потери юного барабанщика. Я ощущала его пропотевшее белье и то, как седло натирает кожу. Как тяжело дается лошади каждый шаг по засасывающей жише, и как давит на плечи низко нависшее небо. Я слышала жужжание мух, И вонь гнили. Я была там. Это была я. Рука с пером дрожит. Последняя попытка, жестко говорит принц. Продолжай переписывать заклинание, но будь предельно осторожна. Даже такой слабый рейв, как этот, постарается утащить тебя в свой мир. Не теряй бдительности, не дай себя обмануть. Он наклоняется и просматривает мои записи в новой книге. «Неплохо», — признает почти нехотя. «У тебя еще есть время закончить новое заклинание, прежде чем спадет старые. Нет нужды в спешке. Не торопись». «Хорошо», — шепчу я, «хорошо, я поняла. Я могу это сделать. По одному слову нет». По одной букве за раз Я пишу, макаю перо в чернильницу и снова пишу. Дописываю до конца страницы, переворачиваю ее и продолжаю писать. Сначала одну идеально выписанную букву, затем другую, затем следующую. Гунтор. Я кручусь. «На месте!» Сапоги так сильно увязли в грязи, что в голенище заливается грязь, еще сильнее утягивая меня вниз. «Гунтор!» — зову я, озираясь. «Где он?» «Где сержант Гунтор?» Пикинер Харл хватает меня за руку, выдергивая из трясины. «Командир!» Его бледное, обеспокоенное лицо, окутано тенями. Вы не помните, сержант Гунтур скончался вчера от красной лихорадки. Мы похоронили его. Нет, я не дам себя затянуть еще раз. Опоминаюсь вовремя. Перо дрожит над страницей. Чувствуя на себе взгляд принца, разминаю плечи и шею и лишь потом макаю кончик пера в чернильницу. Затем возвращаюсь к выписыванию букв. По одной за раз, предельно сосредоточившись на этой простой задаче. Перо царапает страницу, взгляд перебегает со старой книги на новую и обратно. Я могу это сделать. Могу это сделать. Могу! Что-то вцепляется в мою лодыжку. Смотрю вниз. Я стою в мерзкой черной воде. Жужжат мухи. В груди бухает сердце. «Нет!» — кричу я. И в следующий миг меня затягивает под темную воду, которая смыкается над моей головой.